Глава 17. Пикник на природе прошёл превосходно. Давно я не чувствовала себя так легко и непринуждённо. Наша не маленькая компания расположилась на берегу красивого озера необычного изумрудного цвета. Вода в нём была невероятно прозрачной и очень тёплой. Почти каждый сразу нашёл себе занятие по душе. Дочки Саши решили строить замок из песка. Маленький Кирюшка сладко спал в своей люльке, а Матвей, забыв обо всём, стрелял по мишеням из какой-то странной штуки, внешне напоминавшей шпагу, которую мужчины почему-то называли луком. Если честно, каждый старался дать мальчику правильный совет, поэтому ноги беспрерывно спорили друг с другом, возмущённо взмахивали руками и со стороны сами напоминали детей. Мы же с девочками тем временем наплавались от души, а потом развалились на специально расстеленных покрывалах, наслаждаясь теплым ветерок и свежим воздухом. Закрыв глаза, я нежилась на солнышке и сама не заметила, как задремала. Рада, идём плавать, внезапно позвала меня Алевтина. "Давайте без меня", лениво пробормотала я, ещё сильнее зажмурившись. Искренне сожалею, что в закрытых купальных костюмах нагов особенно не позагораешь. А ещё я поймала себя на мысли, что вот так бы пролежала вечность, ничего не делая и ни о чём не думая. Но внезапно надо мной возникла тень. Испуганно открыв глаза, увидела над собой Арлина, который ворчливо произнёс: "Рада, солнечные лучи сейчас очень коварны. Не стоит вот так лежать. Ты можешь получить ожог. А затем он просто передвинул большой пилструй зонт поближе ко мне, создав вокруг тень. Прежде чем я успела хоть что-то сказать, Арлин развалился рядом со мной на покрывале и, положив голову на руку, согнутую в локте, поинтересовался: "Ты ещё не проголодалась?" "Нет", качнула головой. "Рада. Ты такая худенькая." Мужчина вздохнул. Тебе надо хорошо питаться. Может, съешь хоть что-нибудь? Тем более, что за завтраком ты почти ничего не ела. Лучше выпью сока, призналась я. Но едва начала вставать, Наг подскочил первым и уже через несколько мгновений в моей руке был стакан с охлаждённым напитком. А потом к нам вернулись Али и Саша, которые как-то очень ловко вовлекли Арлина в общий разговор. И на каком-то моменте я осознала, что чувствую себя так, будто нахожусь в кругу своей семьи. Не знаю, как объяснить, но Арлин меня буквально окутал своим вниманием и ненавязчивой заботой. Он предугадывал мои желания, будто стал частицей меня и заранее знал обо всех моих мыслях. Я невольно поймала себя на мысли, что, наверное, никогда в жизни не чувствовала себя такой защищённой, как сегодня. Наг действительно старался добиться моего расположения, по крохе завоевывая доверие. И заметила это не только я. Когда мы садились в флайт, Аля тихо шепнула. А алчный змеюка оказался совсем не таким, как я о нем думала. Невольно бросила на нее удивленный взгляд, совершенно не понимая, что она имеет в виду. «Из него еще можно сделать человека, уж поверь», пояснила женщина. И самое главное, он точно к тебе неравнодушен». «Точно-точно», – поддержала ее Саша, которая, несмотря на шепот, все равно услышала Алю. Укоризненно посмотрев на девочек, просто села в оффлайт. Арлен занял соседнее кресло и приобнял меня за плечи. «Убери руку», – устала вздохнула я, чисто из вредности. «Путь предстоит мне близкий, а так ты можешь подремать». Наг притянул меня к своей груди. Отдыхай, цветочек. Если честно, на сопротивление не было сил, да и не хотелось. Удобно устроившись в объятиях Нага, я довольно вздохнула и закрыла глаза, с сожалением подумав, что сегодня был чудесный день, и мне искренне жаль, что он подошёл к концу. Прижимаясь к мужской груди, я вдыхала знакомый аромат и чувствовала себя безумно защищённой. Не знаю как, но сегодня Арлин смог сделать маленький шажок в наших отношениях, сумев показать, что бывает другим, заботливым, внимательным, в то же время очень надёжным и способен в любой момент оградить меня от всех невзгод. Моральная сила и душевная мягкость два качества, которые мне весьма нравились, потому что, наверное, именно таким должен быть настоящий мужчина. Всю дорогу я сладко продремала, и лишь когда наш флайт приземлился, меня ласково разбудили. Цветочек, просыпайся. А потом я почувствовала осторожный поцелуй в весок. Сонно прищурившись, улыбнулась и сладко потянулась. Всё-таки пикник на природе мероприятие приятное, но в то же время весьма утомительное. И сейчас мне хотелось только одного принять душ и завалиться в кровать. Но когда мы вышли из флайта, к Майсару моментально бросился слуга. Он низко-низко поклонился, а потом, приблизившись к хозяину, стал что-то шептать. По взволнованному виду прислужника было понятно, что-то случилось. Все настороженно замерли у флайта. Хозяин дома, казалось, окаменел, а потом кивнул слуге: "Можешь идти. Майсар, что-то случилось?" Тихо спросила Аля, покачивая на руках сына. Он посмотрел на нее и хрипло произнес. «Дорогая, сегодня был трудный день. Дети устали, да и вы тоже. Поэтому идите отдыхать. Ну, а мы еще немного посидим в мужской компании. Нам есть что обсудить, правда?» Наг посмотрел на старшего сына. «Конечно, отец». Андер чуть прищурился, кивнул, а затем посмотрел на Александрит. Родная, иди отдыхать. Малышки наши засыпают на ходу. И действительно, девочки сонно тёрли глаза, периодически вздыхая. Да и мама выглядела уставшим. Я невольно посмотрела на Арлина, который, как мне показалось, вдруг стал напряжённым, и моё сердце тревожно сжалось, хотя вроде никаких объективных поводов для волнения не было. Цветочек улыбнул сынок осторожно прикоснувшись губами к моей щеке. Отдыхай, утром увидимся. Искорка. Майсар шагнул к жене и поцеловал ее в лоб. Иди отдыхать. Молодая женщина прищурилась и повторила свой вопрос. Что случилось? Ничего, мужчина махнул рукой. Все в порядке, просто хочется поговорить по-мужски, без ваших женских ушек. Поняла? Аля кивнула. Майсар посмотрел на Андра и Арлина и отправился в сторону дома. Наги синхронно двинулись за ним. Мужчины быстро скрылись из виду, оставляя нас в полной растерянности. Ну и что бы это означало? поинтересовалась Алевтина. Не знаю, Саша чуть качнул головой. В любом случае, сейчас на наши вопросы мы вряд ли получим ответы. Давайте успокоимся. Утро вечером удрянее. Именно на этом мы и разошлись по своим комнатам. Вот только непонятное волнение никак не хотело меня отпускать. Тревога на сердце давила тяжёлым грузом, перехватывая дыхание. Жуткое чувство надвигающейся беды не оставляло ни на минуту. Я, как тигр в клетке, металась по комнате, абсолютно не зная, что делать. С одной стороны, моя тревога была необоснованной, С другой, не верить своей интуиции я просто не могла. Она меня еще никогда не подводила. Но вот только разводить панику на пустом месте тоже было нельзя. А обсудить этот вопрос было не с кем, потому что, по логике, уже весь дом спал. И когда в дверь апартаментов тихо поскреблись, я вздрогнула и поспешила открыть. «Не спишь?» – шепотом спросила Саша. «Нет». качнула головой и поинтересовалась что случилось нам надо поговорить она села на диван и пристально посмотрела на меня в этот момент моё сердце бухнуло говори резко выдохнула понимая что неведение и ожидание просто не дают мне нормально вздохнуть эрмен предъявил на тебя права что нахмурившись уточнила я Эрмин подал Майсару просьбу как старшему роду, в которой выражает желание взять тебя в свой личный гарем, при этом обещает выплатить довольно приличный выкуп. Это как, понимаешь, по традиции многих женщины в доме делятся на две категории: члены семьи, жёны, дочери, невестки, и просто рабыни. Ты не нагиня, не носительница генов, а значит Саша не стал договаривать, потому что и так всё было понятно. И что теперь делать? тихо спросила я. Понимаешь, если бы кто-то другой предложил Майсару подобное, последовал бы незамедлительный отказ. Но Эрмин, наследник одной из ветвей рода Ашаров, таким людям не отказывают. Саша, не пугай меня, попросила я, прижав ладони к груди. Вопрос слишком серьёзный. Арлен заявил Эрмину, что ты его эйра, но тот не поверил, и теперь на рассвете состоится решающий бой. Кто станет победителем, тому ты и достанешься. В смысле? От удивления вскочила. Я же не переходящий приз. Рада. Общество нагов, к сожалению, так устроено. Андер и Майсар, да и Арлен... Сделали всё возможное, чтобы избежать открытого столкновения, но ничего не вышло. Будем надеяться, что Арлин справится и выйдет из поединка победителем. А если нет? Саша с сочувствием посмотрела на меня и вздохнула. Когда Андер выиграл бой, мне пришлось поехать с ним. Нет, покачала головой и решительно встала. Я никогда не стану наложницей в чужом гареме. Это исключённый вариант. Рада я махнула рукой и заметалась по комнате, обдумывая, что же теперь делать, а потом меня осенила догадка. Пристально посмотрев на Сашу, выдохнула: "Мне надо бежать, прямо сейчас". Майсар тоже так подумал, ведь он обещал защиту. Наши мужчины придумали неплохой план. Но тебе придется покинуть этот дом, как и планету, и на какое-то время укрыться. Я согласна. Тут же выпалила в ответ, даже не уточнив детали. Андер и Арлен уже начали подготовку. Тебя увезут в надежное место через несколько часов. И... Саша вздохнула. Рада, если Арлен проиграет, тебе придется пройти процедуру изменения ДНК, чтобы стать носительницей генов. Только так мой Сарс сможет защитить тебя. К сожалению, для подготовки к генетическому изменению нужно время, которого сейчас у нас нет. Я понимаю, кивнула в ответ. Но будем решать проблемы по мере их поступления. Если понадобится пройти генетические изменения, я согласна. Лучше уж так, чем попасть в гарем Кермина. Скорее Саша ушла, сославшись на то, что ей необходимо подготовить для меня вещи. А я подошла к окну и взглянула в тёмное небо. Почему этот мир никак не принимает меня? Почему вся моя жизнь напоминает бег с препятствиями? Когда же я обрету тихую гавань, в которой будет лишь спокойствие и уют? Вопросы в моей голове носили риторический характер, и ответов на них не было. Когда я попала в дом Майсара, казалось, что все мои беды позади, и здесь мне ничего не угрожает. А теперь впереди снова бегство, чужой дом и абсолютная неизвестность. А потом я замерла. Внезапно ко мне пришло осознание того, что если Арлин проиграет, мы с ним больше никогда не увидимся. Никогда. Страшное слово которое сейчас звучало как приговор. От боли в груди я невольно вся сжалась, а на глазах появились слёзы. Рада, разве ты не этого хотела? Проиграет и навсегда избавит себя от своего присутствия, задалась я вопросом и поняла, что в ответе боюсь признаться даже самой себе. Невероятно трудно бороться с чувствами, которые приходят, когда их совершенно не ждёшь. Уткнувшись лицом в ладони, тяжело вздохнула. Надо было как-то успокоиться, собраться с мыслями. Вот только в голове творился хаос, и во мне всё больше зарождалась ненависть к Кермину, который вдруг решил заполучить меня в качестве игрушки. Я металась по гостиной и никак не могла найти себе места. Время будто застыло и тянулось невероятно долго. Поэтому, как вдруг, дверь комнаты постучали. Я с некоторым облегчением вздохнула. К моему удивлению, на пороге стоял Арлин. Увидев его, поддавшись нахлынувшим эмоциям, просто подлетела к нему и мгновенно оказалась в крепких объятиях. "Цветочек", прошептала он, уткнувшись носом в мою макушку. "Всё будет хорошо". "А если не будет?" всхлипнула я, так и не сдержав слёзы. Арленат отдвинулся, посмотрел мне в глаза. Всё будет хорошо. Просто верь в это и ни о чём больше не думай. А если? Наок не дал мне договорить, приложив ладонь к моим губам. Никаких если. Сейчас тебя отвезут в безопасное место, и никакой Эрмен никогда не найдёт тебя там. Главное, мужчина вздохнул, отдай мне свой эликс. Зачем Нахмурилась я. Тебя могут отследить по устройству связи, пояснила Арлин. Так что придётся его оставить здесь. Послушно расстегнула часы на своих руках и протянула их мужчине, тихо спросив: А как же я тогда свяжусь с Сашей или Алей? К сожалению, никак. Но к тебе обязательно кто-то прилетит и сообщит новости. Хорошие или плохие. Я зажмурилась, опасаясь спросить, как происходит поединок. Но моя интуиция подсказывала, что это будет кровавая бойня, а значит, могут выжить не все. Цветочек Арлин погладил меня по щеке, вытирая слезинку. Не плачь. Полетели со мной, выдохнула я. Не нужен этот бой. Эрмин просто так тебя не оставит в покое. Ты моя Эйра, и обязанность мужчины защищать и оберегать свою женщину. Это дело чести, цветочек, и по-другому никак. Мне кинули вызов, и я его принял. Зачем ты это сделал? Потому что люблю тебя, грустно улыбнулся Арлин. Люблю больше жизни. Знаю, я совершил немало ошибок. Знаю, что мне ещё долго придётся вымаливать твоё прощение. и завоевывать доверие, но это всё потом. Сейчас главное обезопасить тебя от притязаний этого наглеца. Обняв Харлина за талию, положила ему голову на грудь и шепнула: "Береги себя обязательно". И меня крепко сжали в объятиях, а потом Нак сказал: "Рада, нам пора. Флайт уже ждёт тебя". Мы шли в сад, держась за руки. Все мои друзья Не побоюсь так назвать, девочка и их мужи уже ждали нас. Рада, мой сар внимательно посмотрел на меня. Тебя в укромное место отвезёт Костус. Это муж одной из моих дочерей. Ему можно доверять, как мне. Он полностью на нашей стороне и никогда не предаст. Главное, ничего не бойся. В доме, где будешь жить, работают две девушки. Их уже предупредили о твоём приезде. Как будут новости, тебе сообчат. Спасибо, выдохнула я. И простите, что всё вышло так. Всё это решаемо, махнул Андер, открывая дверь флайта. Садись, я лично доставлю тебя к шаттлу. Саша просто крепко обняла меня, Аля шепнула, что мои вещи уже во флайте, а потом я шагнула к Арлину. Слов было много, Только все они как-то не подходили к данной ситуации, но сказать так много хотелось. Я приподнялась на носочки и, обняв мужчину, крепко прижалась к нему, вкладывая в объятия всю ту боль, что сейчас творилась в моей душе. Цветочек, всё будет хорошо, повторил Арлин, как будто хотел убедить меня в этом или себя. Когда флайт взмыл вверх, Я смахнула слезинку и тихо спросила: "Бой это серьёзно?" "Да", кивнул Ландар. "Арлину придётся или победить, или отказаться от тебя". "А если он не справится?" всхлипнула я. "Знаешь, он будет драться за свою Эйру". Когда я вышел на арену, меня не могла удержать ни одна сила, потому что я бился за своё. Так что, думаю, Арлин «Выйдет победителем!» Не знаю почему, но эти слова меня совершенно не успокоили. Андер проводил меня не только до Шаттлана, но и лично доставил на корабль Майсара и передал под опеку Костаса. Зять Майсара оказался колоритным мужчиной, высоким, широкоплечим, с черными короткими волосами и красивыми темно-изумрудными глазами. Его пронзительный взгляд завораживал. Военный тёмный комбинезон с множеством карманов на магнитных застёжках подчёркивал стать и выправку Нага. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что он всю свою жизнь посвятил военному делу. Мужчина выглядел спокойным и уверенным, и в его движениях не было лишней суеты и спешки. Стало понятно, на кто точно знает, что делает. Когда стыковочный шлюз закрылся, А шаттл с Андером отправился обратно. Костас предложил. «Рада, для тебя приготовили каюту. Может, ты хочешь отдохнуть?» Я отрицательно покачала головой, понимая, что оставаться в одиночестве никак нельзя. Тяжелые мысли не дадут мне покоя. «Мне нужно отправляться на капитанский мостик. Корабль необходимо подготовить к гиперпрыжку», пояснил мужчина. Можно я посижу где-нибудь в уголке? Я всё равно сейчас не усну и не хочу оставаться в одиночестве. Косто сокинул меня задумчивым взглядом и кивнул. Идём со мной, но предупреждаю сразу, что на моём корабле одни мужчины, а ты красивая женщина, и они невольно будут разглядывать тебя. Но ты никого не бойся. Хорошо, кивнула я, чуть улыбнувшись. Тогда идём. Капитанский мостик представлял собой большую комнату с огромным панорамным монитором и множеством каких-то кнопок на панели управления. Здесь было несколько мужчин, которые, забыв о своих делах, как-то одновременно на меня посмотрели, но тут же отвернулись, стушевавшись под суровым взглядом своего командира. Присаживайся. Нак кивнул на кресло. а сам взял в руки какую-то удлиненную штуку, похожую на микрофон, и громко сообщил. «Всем приготовиться и начать подготовку к гиперпрыжку. Наши координаты – система Си, дельта, ноль, один». А дальше началось движение. Мужчины переключали приборы, то и дело выкрикивали какие-то цифры, сверяли данные, громко беседовали, даже спорили. «Рада, просыпайся!» Моего плеча осторожно коснулись. Рада, испуганно вздрогнув, дёрнулась и стала оглядываться по сторонам, пытаясь понять, где нахожусь. А потом увидела рядом с собой Костаса, командира корабля, и поняла, что умудрилась задремать в капитанской рубке прямо в кресле, перед огромным монитором, за которым, как на ладони, расплывалась чернильная, пугающая темнота. Задремала, устало пробормотала я. — Не знаю, как так получилось. — Это неудивительно, — Нак улыбнулся. — Сегодня была трудная ночь, но теперь все позади. Мы уже достигли орбиты нужной планеты. Шаттл прошел состыковку. Тебе пора. Костас протянул мне руку и помог встать. — Скажите, кто-нибудь на связь выходил? Андер? Александрит? Майсар? — Нет, — Нак качнул головой. — Рада, ты постарайся пока ни о чем не думать. Так проще. Поверь, как будут новости, тебе обязательно сообщат. Да, кивнула я. Конечно. А потом на шаттле меня доставили в большой особняк, окружённый цветущим садом с красивыми зелёными кустами, подстриженными в виде громадных фигур, аккуратными каменными дорожками, белоснежными скамеечками и фонтанами. Как снаружи, так и внутри дом был прекрасен. Высокие потолки, Много света и пространства, красивая мебель, богатые убранства. Я не знала, кому принадлежал этот дом, но его явно обустраивали с особой любовью. Меня встретили две девушки-служанки, которые приготовили роскошную комнату и были готовы выполнить любой мой приказ. Одну звали Айлой, а вот имя второй я не запомнила, потому что все мои мысли сейчас были совершенно о другом. Я ждала новостей. и вздрагивала от каждого шороха. Время тянулось для меня мучительно долго. Я практически извелась, переживая, прошёл ли поединок и почему до сих пор нет никаких вестей. В голове было много мыслей, предположений, и каждое страшнее предыдущего. Когда Айла сообщила о прибытии чужого шаттла, я незамедлительно бросилась на стоянку летательных аппаратов. Но едва дверь летательного аппарата медленно открылась, и я увидела Гардена, то замерла как статуя. Арлин, Арлин! С моих губ сорвался крик, а потом я просто стала оседать, захлёбываясь слезами.